Глава 5. Проверка возможностей. Путь обратно занял в два раза меньше времени. За счет нового ранга магнит стал быстрее работать. С одной стороны, это было хорошо, а с другой, вызывало закономерное опасение что рядом с обитаемыми мирами ему придется нелегко. Вселенная и так недолюбливала суперхищников. А что будет теперь? Не станет ли ранг препятствием после возвращения в центр кластера? Вся надежда оставалась на старшего братца что тот не отвернется от младшего. В конце концов, пришел же черт на вызов с той стороны барьера. Значит, должен помочь и внутри кластера. Наверное. Иль встретил угрюмым молчанием и плотными облаками. Алекс задумчиво созерцал мир, раздумывая, что ему лучше предпринять. Продемонстрировать новые силы Василиску или устроить сюрприз. В смысле, собрать льдышек и напасть всем скопом на чудовище. После недолгих раздумий он решил сюрпризов не устраивать. Прежде всего потому, что сам должен был понять границы своих возможностей и шансы против крупных монстров. А то еще кажется, что ранг лишь против головастиков спасает и бессилен против матерых осьминогов и живодеров, не говоря уже Василиски. «Надо проверить», — прошептал он. Тем более, сейчас был лучший момент для экспериментов, когда рядом не было нагрузки в виде спутников а тем более армии льдышек. Поэтому Алекс быстро обогнул планету, нашел таберу и спустился за облака. Первым делом он ощутил, что вибрации великих артефактов льдышек на него вообще никак не влияют. Даже в минимальной степени. Фактически ранг превратился в дополнительный слой защиты, работающий сам по себе и не требующий никаких вложений энергии. «Очень удобно!» Жаль только, что ранг демаскировал, но к этому пора было привыкать. Или найти более совершенные способы маскировки. Например, прошлая броня, помнится, обладала такими свойствами, а новая только защищала. В этом смысле изделие лирканцев не дотягивало до лучших образцов экипировки. Но Алекс не жаловался. Защита была важнее. Однако он и от дополнительных функций не отказался бы. Над подземным городом кружило три отряда. В каждом, помимо 88 ногов, находилось по одному живодёру. Боссы со своей свитой. Очевидно, монстры ждали отнюдь не Алекса, а, например, конкурентов из космоса. А может, были почетным караулом. Могут же Василиска щеголять друг перед другом своими возможностями. В мире, где сила важнее всего, ее открытая демонстрация имела глубокий смысл. «Мол, держитесь отсюда подальше, дорогие конкуренты!» И не смейте даже думать воровать наших замечательных адептов. Они нам самим пригодятся». Примечательно, что все монстры вокруг живодеров были созданиями холода, без вкрапления пришлых осьминогов с другими силами. О, похоже, Василиска расист», — протянул Алекс. «Видимо, только головастики не стесняются сотрудничать друг с другом. А чем выше уровень, тем монстры меньше терпят чужаков». Так головастики слишком мелкие, чтобы излучать много силы. В любом случае это хорошо для нас. Почему? Потому что я не получу конфликт в спину. А ты уверен, что нам нужно связываться сразу с тремя жвадерами? Спросила Миром. Все-таки раньше ты разбирался с ними поодиночке. Уверен. Решительно кивнул Алекс. В городе их будет еще больше. Я должен знать пределы своих возможностей здесь и сейчас. Все его естество жаждало расквитаться с живодерами. Уж слишком он не любил монстров, которые для собственного усиления используют разумных. Даже если эти разумные принадлежат к враждебной школе. Плевать. Он сам как-нибудь разберется с льдышками без вмешательства живодеров. На секунду он почувствовал себя фиском, который также рвался в бой с драконами Шидара. Обычно Алекс гасил такие порывы, предпочитая действовать с холодной головой. Но сейчас не стал себя сдерживать и нырнул навстречу монстрам, которые уже его заметили и стремительно приближались. Живодёры держали подчиненных в узде, в смысле в центре летел босс, а простые осьминоги — по сторонам. В результате получился плотный шар. К счастью, привычного защитного облака тут не было. Как и предполагалось, живодеру требовалось много энергии и ресурсов для его создания, а облако использовалось лишь для обустройства логова. Однако каждая из трех мини-армий была окружена защитным полем. Наверняка оно еще и осьминогов усиливало, но Алекса это не беспокоило. Затормозив перед толпой существ, он быстро раскидал вокруг себя метки. Успел в самый последний момент, когда первый отряд почти добрался до него. Добрался и сходу угодил в ловушку. Правда, тут же выяснилось, что способность удержать монстров зависит не от их количества, а от массы. И несмотря на то, что возле барьера он захватил сразу тысячу головастиков, восемьдесят матерых осьминогов плюс живодер заставили распределенную аномалию трещать по швам. Одновременно с этим резервы ухнули вниз, поэтому Алекс торопливо стянул в кучу всего половину стаи и ударил резчиком. К счастью, боевое умение показало себя с лучшей стороны, и настылую землю полетели останки монстров. Даже в форме облака лезвия Рейщик так лихо рубил матерых осьминогов, что не только отсекал щупальца, но и ухитрялся проникнуть глубоко в их тела. Закончилось это тем, что большая часть врагов лишилась врат, а вместе с ними и жизней. Живодер пытался атаковать двуногого ледяными иглами, но тот их полностью игнорировал. Хаос без проблем защищал от подобных ударов. Разом потеряв солидную часть армии, живодер не стал отступать, что Алекс списал на приказ Василиска. Вместо этого босс монстров прижал подручных к себе и окутал защиты насколько мог, чем только усугубил свое положение. Резчик врезался в плотную толпу, уничтожив еще пару десятков осьминогов. Можно было бы накопить новый заряд, но Алекс хотел проверить связку из скользящего удара и хрупкости. Выхватив копье, он рванул вперед. Распределенная аномалия в этот момент действовала не на удержание врагов, а только как средство для быстрого перемещения между чудовищами, избавляя от утомительного маневрирования между сотнями щупалец. Связка показала себя с лучшей стороны. В смысле осьминоги и до этого не оказывали серьезного сопротивления проникающим ударам, даже когда их тела синели, становясь непробиваемыми для обычного оружия. Но теперь копье, казалось, вообще не чувствует сопротивления. А главное, нагрузка на лезвие снизилась, так как основную работу выполняли вибрации разрушения. Именно они разрушали плоть существ. Бой длился недолго. В конце Алекс огляделся. Перед ним висел искромственный живодер. Все его подручные валялись внизу. Две другие мини-армии пока держались на удалении и чего-то выжидали. Наверное, Василис хотел оценить силы непонятного двуногого, и сейчас мучительно размышлял, чего это тот вдруг стал таким могучим. Жертвы живодера также массово погибали от резчика. Да, можно было этого избежать, но... К большому сожалению Алекса, у него просто не было времени сначала вызволять тысячи пленников, а потом лечить. К тому же неизвестно, что Василис за это время сделает с застывшими жителями Таберы. Вполне возможно, просто пустят в расход, и потери возрастут. Уж лучше провернуть операцию как можно скорее. Так или иначе, во время боя переживания были неуместны, поэтому, отбросив эмоции, он кинулся к огромной туше. Всего ему понадобилось три удара, по одному на каждые врата, чтобы живодер присоединился к своей свите. Возросшая мощь копья объяснялась исключительно хрупкостью, скользящий удар лишь сокращал расстояние. Однако сами вибрации разрушения оказались настолько эффективными, что стирали различия между уровнями и стадиями. Плоть живодера мгновенно распадалась, едва ее касалось лезвие. Но, как и в случае изменения пространства, ни Алексу, ни Миром не хватало способностей, чтобы понять, что именно происходит с живодером. Скорее всего, вибрации разрушения сталкивались с собственными вибрациями тела монстра и… как бы отменяли их. А без своей защиты живодер был просто огромным мясным шаром. Алекс даже испугался, что копье развалится, но она работала по принципу живого оружия, то есть было заполнено энергией хозяина. Этого хватило, чтобы защититься от хрупкости. По понятным причинам, Василиска не устроил исход битвы, и он натравил на землянина обе оставшиеся мини-армии. Однако их ждала судьба первой группы. С простыми осьминогами Алекс разобрался по проверенной методике. А на живодерах решил испытать трещика. И тут все прошло уже не так гладко, как со осьминогами. В режиме вихря лезвий навык не смог расчленить противников. Зато вгрызался в их тела, раскидывая шметки серой плоти по всей округе. А вот в виде широкого лезвия умение почти расплавинило 70-метровые туши. Что характерно, это не убивало монстров, так как у них сохранились врата. Но. Существа настолько шалели, что теряли желание драться и возможность двигаться. Они даже излечить себя не могли некоторое время. Так и висели над заснеженной долиной словно два полуразрубленных пня. Понаблюдав за ними некоторое время, Алекс просто добил копьем живодеров, и два исполинских трупа рухнули вниз. Некоторое время он рассматривал поле боя. Долина была усеяна трупами. К сожалению, там лежали не только монстры. Ну и несколько тысяч жертв-живодеров, впаянных в их плоть. Пока еще живые, и все они не несли ответственность за действия школы, особенно рядовые члены. Но, увы, без оперативной помощи адепты вскоре должны были присоединиться к своим мучителям». Вздохнув, Алекс спросил. «Мирам, поблизости еще есть монстры?» «Нет». «А где они?» — удивился он. «В прошлый раз за нами гонялись сотни чудовищ» спрятались в зоне покоя откуда ты знаешь метки стали сильнее и теперь я вижу что происходит внизу не слишком глубоко разумеется но достаточно чтобы понять что василиск стянул монстров в таберу ха значит большой парень предпочитает защиту нападению прекрасно тактика врага полностью устраивала алекса он планировал использовать дышек для атаки и лучше чтобы когда те окружат таберу снаружи не осталось монстров Так потери станут меньше, а эффективность ледяной клетки возрастет. Пусть все монстры прячутся внутри, даже если это будет означать, что ему придется столкнуться с ними лично. После этого остался последний шаг, и Алекс начал спуск по ледяным коридорам, пока не добрался до зоны покоя. Попутно выяснилось, что Василиск сжал защитное поле, и оно стало плотнее и опаснее. Однако теперь замораживающее поле уже не так сильно действовало на землянина. Если раньше ему казалось, что тут даже пространство превратилось в камень, а сканирование работало буквально на пару десятков метров, то теперь ощущения пространства вернулись, и Алекс сканировал коридор на сотню метров в каждую сторону. Миром же справлялась задача еще лучше. К сожалению, с навыками было сложнее. Например, одиночный домен занимал небольшой объем, а распределенная аномалия, хоть и растянулась на пару сотен метров, работала нестабильно. И нельзя было забывать о вибрационной атаке Василиска, когда Алекс едва мог ходить. Наверняка она легко разрушит домен. В общем, новый ранг еще не давал серьезных преимуществ перед Василиском. Тем не менее, Алекс почувствовал уверенность. По крайней мере, сейчас его возможности выжить повысились. А что касается исхода боя, будущее покажет. Возможно, козыри в виде ледяной клетки, льдышек и конфликтов окажутся решающим фактором. Некоторое время, постояв в пустом коридоре, он объявил. «Отправляемся в Квир. Надеясь, Чебр собрал армию». Больше его ничто возле подземной столицы не держало. Результаты боя с тремя живодерами оказались познавательными, хотя и не проясняли до конца природу нового ранга. То есть стало понятно, что все навыки усилились, Но некоторые почему-то усилились больше других. Например, хрупкость и хаос. Другие же просто перешли некую грань, которая аннулировала разницу между Алексом и монстрами стадии раскрытия ядра вплоть до живодера. А когда разница стерлась, то домен и, например, резчик начали действовать на них так, словно это были самые обычные монстры, а не создания с телом силы, заполненным вибрациями. В общем, умения выросли неравномерно и требовали дальнейшего изучения, на которое не было времени. Все, что Алекс мог, — это приказать мирам вести подсчеты и подмечать изменения, которые он в полубое просто пропускал. Выбравшись на поверхность, они полетели прочь от Таберы. Скорость капсулы, кстати, выросла не так сильно, возможно, потому что навык был честным. В смысле, сколько ты вложишь в него энергии, такую и получишь скорость. Не то что хитрый магнит, обманывающий законы физики. «Иль, мэр Чебор. «Ваш босс помер!» Безапелляционным голосом заявил Чебор, обращаясь к команде Разрушителя, как он назвал четверку адептов. «Ты не понимаешь его возможностей». Устало произнес Клайф. Было видно, что разговор его утомил. Алексу сложно убить. Он жив». «А может, и жив?» Неожиданно легко согласился мэр. «Жив избежал сбежал на Зеранг, или вообще покинул классер!» Увидел, как это сделал Лаф и присоединился к нему!» Чебор, уймись!» — вмешалась Дэши. «Ты судишь по себе. Только благодаря Алексу я здесь. Он вытащил меня из пленного Василиска. Жуткая тварь!» На этих словах женщина непроизвольно вздрогнула. «Помню, помню, ты мне рассказывала!» — машинально пробормотал мэр. «Но это лишь доказывает мою правоту. Раз василиск такой сильный, никто с ним не справится!» «Никто!» «Да что там справится! Ты, чемпион школы, и то едва не погибло просто попав в его поле. Что говорить об остальных?» «Признаю, разрушите силен, но он просто адепт». «У Алекса есть план». «Никакой план не поможет!» «Ледяная клетка». «Не удержит монстров!» — раздраженно воскликнул Чебор. «Ваш босс сбежал или помер!» «Поверьте моему опыту, поэтому мы должны думать, как выбраться с самим!» «Ты не пробиваем, Чебор. Вспылила Дэши. Заладил свое, помер до да помер. Сказано, тебе вернется, Алекс. Это еще хуже. Мэр вскочил из кресла и принялся нервно ходить по кабинету. Я тут подумал: Зачем мы разрушителю? А что если это ловушка? Что если он хочет собрать всех выживших членов школы ледяных игл возле Таберы, спровоцировать Василиска, а когда тот выберется и набросится на нас, разрушитель проникнет внутрь, похитит архивы и слиняет. Ты невыносим. Да подумай сама, женщина! то по своей воле полезет в логово жуткого монстра? Разрушитель силен, но не идиот. А это его обещание помочь выбраться? Как он вытащит толпу адептов? Не знаю. Пожала плечами Дэши. А я знаю! Очевидно же, что он хочет нас подставить. Тем более после того, что этот идиот Езирк устроил в кластере. Ты идиот, Чебар. Да почему ты ему веришь-то? Потому что я вижу, кто держит слово, а кто нет. Это сразу видно, стоит оказаться в сложной ситуации. А мы выбрались из таберы. Мне хватило времени. Ты не понимаешь, мы должны использовать ситуацию. Ты и я сможем выбраться с целя, если объединим усилия! Привет, Чебор! Раздался насмешливый голос из-за спины. Вижу, что ты снова интригуешь. Присутствующие обернулись в застывшей возле окна фигуре. «Я...» Мэр покраснел. «Вы давно здесь, господин разрушитель?» «Достаточно», — спокойно произнес Алекс. «Я просто обсуждал с вашими помощниками некоторые аспекты операции, господин разрушитель». «Да расслабься, Чебор. Я бы удивился, если бы ты не подозревал в каждом моем действии подвоха». А... «Так наше соглашение в силе?» Заискивающим голосом спросил мэр. «Если ты собрал войска, то в силе. Меня волнует лишь результат, а не твое отношение ко мне». «Ха-ха, с в порядке. Все жители Эквиры и, и других городов оповещены и согласны участвовать в операции. Более того, они все уже собрались здесь». «Сколько набралось народа?» Поинтересовался Алекс. А, «Почти четыреста тысяч бойцов». «Ого, так много? Как тебе это удалось?» «Да, все просто», — рассмеялась Дэша. Этот хмырь объявил себя новым главой и обещал всех спасти, если они прибудут сюда, а кто откажется, останется на планете. Но как жители других городов добрались до Квира, Да еще так быстро? Ты не поверишь, дошли без проблем, мы тоже удивились. Хм, думаю, что этого хотел Василиск, чтобы все разумные собрались в одном месте. Чевнул Алекс. Чебор, вели всем выйти на улицу, я проведу с ними беседу. А... Совсем сразу? «Да, пусть соберутся в центре. Выполняй». «Хорошо», — покорно произнес мэр и выбежал из кабинета. «Алекс», — обратилась к боссу Дэши, едва новый глава школы испарился за дверью. «Я, конечно, понимаю, что этот тип придурок и во всем видит подвох, но и нам хотелось бы знать, как именно ты собираешься победить Василиска. Нет, я тебе верю, иначе бы ты оставил нас в табере. Просто хочется заранее узнать детали плана». «План простой», — улыбнулся Алекс. Вы окружаете столицу и держите клетку, а я делаю все остальное. Возможно, я погибну, и тогда вас всех ждет смерть. Но другого варианта нет. Но как ты рассчитываешь справиться с той громадиной? Скоро узнаешь. Дождись моего обращения к горожанам.